И докрутились. Живите теперь под немцами. Советская пресса была гораздо сдержаннее. Она просто констатировала случившееся, воздерживаясь от каких-либо комментариев. 2 марта 1941 года «Правда» на четвертой странице дала три строчки под заголовком «Присоединение Болгарии к Пакту трех держав». Берлин, 1 марта, ТАСС. Агентство Трансоциан сообщает, что сегодня в 19 часов 45 минут в Вене болгарский премьер-министр Филов подписал протокол о присоединении Болгарии к пакту трех держав. 3 марта на той же четвертой странице были опубликованы еще три строчки под заголовком Вступление германских войск в Болгарию. Берлин. 2 марта. ТАСС. Германское информационное бюро сообщает из Софии, что германские войска, в согласие болгарского правительства, вступили на территорию Болгарии. Советский Союз недоволен. Очень недоволен. Когда немцы, как они это обещают, выведут свои войска из Болгарии и Румынии после изгнания англичан с континента, мы уже будем иметь моральное право ввести в эти страны свои собственные войска. Может быть, в Румынии, чтобы не обострять отношения с Берлином, ограничимся для начала Южной Буковины. Сталин, напротив, прибывает в очень хорошем настроении. При очередном докладе Тимошенко и Жуков принесли ему на утверждение ряд новых документов. Чувствуется твердая рука нового начальника генштаба. От самих документов веет таким наступательным порывом, что это захватывает всех присутствующих, и самому товарищу Сталину приходится слегка осаживать товарищей военных, чтобы те своей лихостью не оборвали постромки и не перевернули всю государственную колесницу. Даже от приказов наркома Тимошенко повеяло чем-то новым, по-настоящему большевистским динамизмом. Недаром 18 партийная конференция оказала товарищу Жукову величайшую честь и доверие, сделав его членом ЦК ВКПБ. Член ЦК, начальник генерального штаба, это не командующий округом, которому за своего командного пункта не положено видеть ничего дальше своих окопов. Это уже государственный муж, и мыслить он должен по-другому, по-государственному. Товарищ Сталин намекнул, что армия разложена устаревшей пропагандой о том, что враг обязательно нападет на СССР, И тогда будет война, а иначе советский народ будет наслаждаться вечным миром. Товарищ Жуков намек понял. На стол возжал легли несколько докладных, в результате которых новым начальником глав пора РКК был назначен Щербаков с полного одобрения товарища Сталина и начальником пропаганды и агитации у него товарищ Запорожец. Вместе с Генштабом они отредактировали и принесли на визу Сталина документ, который читать было одно наслаждение. Документ назывался «О политических занятиях с красноармейцами и младшими командирами Красной Армии на летний период 1941 года». В нем говорилось «Многие политработники и групповоды политзанятий забыли известное положение Ленина о том, что как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот. О войнах справедливых и несправедливых иногда дается такое толкование. Если страна первая напала на другую и ведет наступательную войну, то эта война считается несправедливой. И наоборот. Если страна подверглась нападению и только обороняется, то такая война якобы должна считаться справедливой. Из этого делается вывод, что якобы Красная Армия будет вести только оборонительную войну